Очереди из револьвера автомата, желтые вспышки растекают синеватую тьму ночи и гаснут за правым крылом замка. Куниски что-то бормочет, но вой ветра глушит слова, и я не понимаю, чего он хочет. Стискиный пистрес и мчусь прямо по снежной целине. Белая, мокрая каша хлещет в лицо, застилает глаза, ветер врывается в легкие, и вдруг почти с облегчением я лечу в сугроб. Куниски помогает мне подняться, и теперь, наконец, До меня доходит, что он просто ругается самыми последними словами. Дом был исчез. Мы беспомощно стоим среди сугробов. Снег ледяным обручем сжимает застывшие ноги, и тьмы движутся на нас два желтых глаза. Этот дом был с милиционером. Сержант держит револьвер-автомат дулом вниз. Гражданин капитан, Сержант вытягивается по стойке смирно, но я жестом приказываю ему идти к замку. Весь нижний этаж правого крыла ярко освещен. Море света заливает двор, где все еще пляшут снежные вихри. «Что случилось?» — спрашиваю я, когда за нами закрываются двери. «Гражданин капитан, докладываю, сержант Легенда, пост номер два. Я заметил человека, который шел к замку, и приказал ему остановиться. Три раза повторил «стой», но он припустился бежать. «Тогда я согласно распоряжению, гражданин капитан, согласно распоряжению, стрелял, промазал». Успокаивающим тоном замечает Томбл. "Следи, Ведут к замку? Так ищите, черт побери! Что вы встали?» Ветер хлопает дверями, заносит снежные клочья даже в холл, куниски вытирает лицо, белое как таблетка, тянет меня за рукав и бормочет что-то непонятное. «Оставьте меня в покое», — говорю я ему, я останавливаюсь, как вкопанные в дверях салона. Под лустрой все лампочки, которые сияют ярким цветом, словно гости, приглашенные на великосветский прием, выстроились бакула, фрич, труда и ласок. «А вам что здесь понадобилось?» — молчат, оскорблены моим невежливым тоном. переглядываются. Наконец, Бакула вынимает правую руку из кармана пиджака, слегка наклоняет голову и любезно информирует. «Мы хотели узнать, что случилось, пан капитан?» «Ничего». «Абсолютно ничего, пан доктор Бакула». Отвечаю я и разглядываю их ноги. «Все тести работы в мягкие домашние туфли. У Бакулы кожаные, коричневые, элегантные. Он весь такой. От идеально треугольного узла до домашних туфель». «Стреляли, если не ошибаюсь», — говорит Бакула. «Так точно, промазали. Желаю всем спокойной ночи». Они тихо уходят. Бакула первым, слегка наклонив голову, «Только теперь я слышу далекую музыку. Концерт, доктор?» Он отвечает с улыбкой. «Вы хотите послушать? Милости прошу». Людославский. Исчезает. Куницкий падает в кресло и растирает замерзшие руки. Что могло случиться? Задумчиво спрашивает врач. Пришел Дед Мороз. Не принес мыло. Почему мыло, Удивляется Куниски. Потому что дико. Понимаете? Дико, глупо и безрезультатно. А теперь позвольте мне минутку помолчать и перестаньте дергать меня за рука. Остробленный Куницкий удаляется в комнату, где лежит труп Арнима фон Кольберста. Громко хлопает дверью. И зачем он нервничает? Музыка успокаивает. Море тоже. Море беспрестанно шумит за окном. В этом году очень холодно. Интересно. Когда высаживались на берег те повстанцы, так же было холодно или нет? Хард, Твердый. По-английски хард твердый. А бакула мягкий. Не люблю таких типов. Пластинки. Эстет. Немного маньяк. Просто помешан А труда очень красивая. Боится меня. Утверждаю, что она убила. Кого-то хочет покрыть. Кого? Отца? Возможно, что и отца. У меня опять нет спичек. Хорошо, что возле устру. Нужно осветить весь замок. чтобы было много прожекторов. Сто. Тысяча прожекторов. Гражданин капитан, сапоги. В комнате появляются два чучела, облепленные снегом. Домбол и Легенза. Мы с гражданином-поручиком нашли сапоги. Дожладывает Легенза и бросает на пол мужские резиновые сапоги. Затем они оба с Домболом снимают шинели, отряхивают снег, и посреди салона появляется грязная лужа.